Глава четвертая. Лекарство от греха. Джон Ньютон, автор всеми любимого гимна «О благодать», в молодости был работорговцем и даже капитаном корабля, доставлявшего в Америку рабов из Африки. Оставив в связи с резко ухудшившимся здоровьем профессию моряка, он стал таможенником, занялся изучением богословия и в конце концов принял духовный сан. Однако даже будучи священнослужителем, Ньютон ни на миг не забывал об ужасной природе своего былого греха – работорговли. В конце жизни он сказал одному из друзей, «Память уже сильно подводит меня. Но все же я хорошо помню две вещи. Что я великий грешник, и что Христос – великий спаситель». Многими столетиями ранее Саввел тарсянин ставший апостолом Павлом, также был виновен в тяжких грехах. Книга «Деяния апостолов» рассказывает о том, что Саввел был причастен к избиению камнями Стефана. Глава 7, стих 54, по 8 главу, стих 1. А затем в 9 главе, стих 1 и 2, мы читаем, как он преследовал верующих. Ближе к концу жизни Павел, говоря о своих молодых годах, назвал себя хулителем, гонителем и обидчиком Христа. 1 Тимофею, глава 1, стих 13. Тем не менее, в этом же контексте он также мог сказать «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». 1 Тимофею, глава 1, стих 15. Как Джон Ньютон, так и апостол Павел видели себя великими грешниками, у которых есть великий Спаситель. Если принимать во внимание тяжесть грехов, совершенных в молодые годы, то большинство христиан не могут отождествить себя с Джоном Ньютоном или апостолом Павлом. Мы, возможно, не прелюбодействовали, никого не убивали, не торговали наркотиками и не обкрадывали своих работодателей. Лично я, размышляя о прожитой жизни, могу сказать, что я был в основном послушным ребенком, образцовым подростком, пользующимся доверием работникам и добросовестным мужем и отцом. К тому же я более 50 лет являюсь штатным сотрудником христианского служения. Тем не менее, даже не совершая каких-либо вопиющих грехов, я сплетничал, критиковал других, таил обиды, проявлял нетерпение, вел себя эгоистично, не доверял Богу в трудные моменты жизни, поддавался материализму и даже допустил, чтобы моя любимая футбольная команда стала для меня идолом. Вынужден сказать вместе с Павлом, что я… Первый из грешников, или перефразировав слова Джона Ньютона, «Я великий грешник, но у меня есть великий спаситель. В нем моя единственная надежда. Он – единственное лекарство от нашего с вами греха». Джон Ньютон и Павел говорили о себе как о грешниках в настоящем времени. Ни один из них не сказал «я был грешником». Просто «я грешник». Это очевидно в контексте утверждения Павла о том, что он размышлял о своих прежних грехах как гонителя. Подобным же образом из размышлений Ньютона мы знаем, что он так и не смог забыть, что когда-то был работорговцем. Более того, чем старше он становился, тем острее осознавал весь ужас прежней жизни. В таком случае, значит ли это, что, говоря о себе как о грешниках в настоящем времени, они имели в виду лишь свои прошлые грехи как гонителя и работорговца? Крайне маловероятно, что Павел и Ньютон мыслили подобным образом. Например, нам известно, что за несколько лет до написания своего первого послания к Тимофею Павел назвал себя «наименьшим из всех святых» и служителем Евангелия исключительно по Божьей благодати. Ефесиным, глава 3, стихи 7 и 8. Фактически в его самооценке наблюдается регресс от наименьшего из апостолов к наименьшему из всех святых, а затем к первому из грешников. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 9 стих, написано в 55 году нашей эры Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова послание к ефесенам 3 глава 8 стих написано в 60 году нашей эры верно и всякого принятия достойно слова что христос иисус пришел в мир спасти грешников из которых я первый первое послание тимофею первая глава 15 стих написано примерно в 63-64 году нашей эры Можно быть уверенным, что за годы, прошедшие после их обращения в веру и вплоть до самой смерти, как Ньютон, так и Павел, возрастали в уподоблении характеру Христа. С течением времени они оба все больше и больше вели себя, как святые, коими они стали при обращении. Однако в этом процессе возрастания они, кроме всего прочего, с большей остротой осознавали присутствие греховных проявлений плоти, все еще пребывающих внутри них и становились более чувствительными к ним. Поэтому Джон Ньютон мог с легкостью сказать, «Я был великим грешником и остаюсь им, но у меня есть великий спаситель». Если мы с вами хотим достичь хоть какого-то прогресса в борьбе с допустимыми грехами в своей жизни, то должны сказать то же самое. Лекарство от нашего греха, каким бы он ни был, постыдным или допустимым, это Евангелие в самом широком смысле. По сути, Евангелие – это послание, но я использую этот термин в качестве краткого описания всей полноты, совершенного Христом для нас в Его исторической жизни, смерти и воскресении, а также того, что Он совершает в нас Своим Святым Духом в настоящее время. Говоря о Евангелии в самом широком смысле, я подразумеваю тот факт, что Христос в том, что Он совершил и совершает для нас, дарует нам спасение не только от возмездия за грех, но и от господства или владычествующей силы греха в нашей жизни. Эти два аспекта великого подвига Христа превосходно отражены в замечательном гимне Агастаса Топледи «Скала веков», в котором есть такие слова «Бог пронзили твой и пролилась, праведная кровь, что исцеляет, пусть она греха низвергнет власть, от его вины освобождая». Начиная с главы 7 Мы поговорим более конкретно о многих терпимых грехах в нашей жизни, о том, как они выглядят, какой вред причиняют и как с ними справиться. Но прежде нам необходимо надлежащим образом рассмотреть Евангелие, и на то есть несколько причин. Во-первых, Евангелие предназначено только для грешников. «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников», говорится в Первом послании Тимофею, глава 1, стих 15. Большинство христиан склоняются к мысли, что Евангелие применимо только к неверующим, которые нуждаются в спасении. Согласно такому представлению, как только мы принимаем верой Христа, Евангелие к нам больше не относится, разве что делиться им с теми, кто еще не уверовал. Однако, хотя мы воистину святые, в том смысле, что были отделены для Бога, каждый из нас остается практикующим грешником. Все этические заповеди и наставления, адресованные верующим в Новом Завете, предполагают, что в нашей жизни по-прежнему присутствует грех, и его нельзя оставлять без внимания. Среди четырех аспектов полезности Писаний, перечисленных во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих, указаны обличение и исправление. Опять-таки это подразумевает, что в нас есть грех, который необходимо обличать и исправлять. Итак, первое назначение Евангелия как лекарства от грехов заключается в распахивании почвы наших сердец, чтобы мы могли увидеть свои грехи. Когда я ежедневно делаю шаг вперед из строя, признавая свое положение грешника, нуждающегося в Евангелии, это вонзает кинжал в мое самоправедное сердце и готовит меня к тому, чтобы встретиться лицом к лицу с реальностью греха, все еще обитающего внутри, и принять ее. Во-вторых, Евангелие не только готовит меня к встрече с собственным грехом, но и освобождает меня, даруя способность к этой встрече и превозмогая порожденное ею чувство вины. Разумеется, мы чувствуем себя виновными, потому что мы и есть виновны. Если же я верю, осознанно или неосознанно, что Бог по-прежнему вменяет мне мою вину, то инстинктивное чувство самозащиты не позволит мне признать мой грех и вину или же по крайней мере я буду стремиться свести их к минимуму однако мы не сможем начать борьбу с каким то конкретным проявлением греха наподобие гнева или жалости к самому себе до тех пор пока открыто не признаем его присутствие и действия в нашей жизни итак прежде чем я смогу хотя бы признать свой грех не говоря уже о том чтобы бороться с ним мне необходимо получить гарантии того что он прощен признать свой грех не означает для нас просто с неохотой сознаться самим себе в том, что поступили эгоистично в каком-то конкретно взятом случае. Нет. Это подразумевает чистосердечное, безоговорочное признание. Я – эгоист, и мой конкретный поступок был лишь проявлением эгоизма, который все еще обитает во мне. Но для того, чтобы сказать подобное, я должен быть уверен, что мой эгоизм прощен что Бог больше не вменяет его мне в вину. Такую уверенность нам дает Евангелие. Взгляните на следующие слова апостола Павла. «Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Послание к римлянам, глава 4, стихи 7 и 8. «Почему Бог не инкриминирует мне мои грехи? Потому что Он уже возложил их на Христа. Как сказал пророк исая в 53 главе стих 6, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Насколько я всей глубиной моего естества признаю эту великую истину о Божьем прощении моего греха через Христа, настолько же я буду готов честно и смиренно взглянуть на конкретные проявления греха в своей жизни. Вот почему так полезно ежедневно заявлять вместе с Джоном Ньютоном «Я – великий грешник, но у меня есть великий Спаситель». В-третьих, Евангелие мотивирует и побуждает меня бороться с моим грехом. Недостаточно просто честно взглянуть на свой грех. Необходимо еще и сражаться с ним, если мы хотим возрастать в уподоблении характеру Христа. Выражаясь библейским языком, мы должны умертвлять его. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Послание к римлянам, 8 глава, 13 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Послание к колоссинам, 3 глава, 5 стих. Однако, как кто-то верно подметил, успешно сражаться можно только с прощенным грехом. Мы не можем справиться с действием греха в нашей жизни до тех пор, пока не разберемся прежде с тем чувством вины, которое он создает. Итак, мы опять возвращаемся к Евангелию, заверяющему нас в том, что Бог через Христа освободил нас от вины. Заверение в том, что Бог больше не вменяет мне в вину мой грех, Действует двояко. Во-первых, оно убеждает в том, что Бог за меня, а не против. Если Бог за нас, кто против нас? Послание к Римлянам, 8 глава, стих 31. Я не одинок в этой битве с грехом. Бог не наблюдает за мной со своего небесного престола, приговаривая: "Когда же ты наконец наведешь порядок своей жизни? Когда ты уже справишься со своим грехом?" Нет. В действительности Он есть и всегда был рядом со мной, говоря, «Мы обязательно поработаем над этим грехом. А пока я хочу, чтобы ты знал, что я больше не ставлю его тебе в вину. Бог уже не является моим судьей. Теперь Он – мой небесный Отец, любящий меня безграничной любовью, источником который Сам же и является, даже несмотря на мой грех. Эта уверенность сильно ободряет меня, мотивируя бороться с грехом. Далее, уверенность в том, что Бог больше не инкриминирует мне мои грехи и что в сражении с грехом Он на моей стороне, производит во мне сильное чувство благодарности за все, что Он совершил и совершает для меня через Христа. Двойной эффект ободрения и признательности порождает в нас желание бороться с собственным грехом. Не заблуждайтесь. Борьба со своим грехом – это не предмет выбора. Нам дана заповедь умерщвлять грех, и это наш долг. Однако долг без желания быстро превращается в повинность. Именно евангельская истина, ежедневно утверждаясь в нашем сердце, привносит в наш долг желание. Именно Евангелие поддерживает огонь нашей мотивации в борьбе с терпимыми и неприметными грехами. Именно Евангелие побуждает нас стремиться в повседневной жизни вести себя в соответствии с нашим положением перед Богом. Итак, мы видим, что постоянное, ежедневное принятие Евангелия, заверяющего нас в прощении грехов, является важным элементом борьбы с грехом в нашей жизни. Этот элемент не единственный, и в последующих главах мы поговорим о некоторых других. Но сейчас я увещеваю вас посвятить себя без остатка повседневному, непрерывному упованию на Евангелие. Много лет назад я услышал от одного человека выражение «Каждый день проповедовать Евангелие самому себе». Именно это мы и должны делать, чтобы изо дня в день осознанно принимать евангельские истины. Мы должны каждый день проповедовать Евангелие самим себе и даже более того. Нам необходимо применять его лично к себе, как делал Павел, написав следующие слова. «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Подобным же образом полезно относить лично к себе и любовь Отца. Например, мы можем перефразировать первое послание Иоанна, глава 4, стих 10, чтобы сказать в том любовь, что не я возлюбил Бога, но Он возлюбил меня и послал Сына Своего в умилостивление, чтобы Он понес на Себе Божий гнев за грехи мои. Благая весть о том, что Бог больше не вменяет мне в вину мой грех, что Он действительно простил мне все грехи столь радикально, она настолько противоречит нашему естественному образу мышления, что, честно говоря, кажется слишком хорошей чтобы быть правдой. И особенно она выглядит такой в дни, когда обстоятельства вынуждают нас со всей остротой осознать свою эгоистичность, раздражительность и обидчивость. Именно такой день выдался у меня сегодня, когда я пишу эту главу. И мне пришлось на самом деле открыть писание, чтобы еще раз прочитать со страниц Библии заверение в Божьем прощении и снова проповедовать их самому себе. Впрочем, не имеет значения, какой день у нас выдался, плохой или хороший. Даже в дни, которые кажутся нам самыми лучшими, нам по-прежнему необходимо проповедовать самим себе Евангелие. Истина заключается в том, что никогда в нашей жизни не наступит день, когда мы окажемся настолько хорошими, что не будем нуждаться в Евангелии. Возможно, сейчас вы задаете себе вопрос – Если проповедовать Евангелие самому себе настолько важно, то как это делать? Какого-либо четкого определенного метода здесь нет. Поэтому я просто поделюсь в качестве иллюстрации собственным практическим опытом. По натуре я человек последовательный, поэтому мой подход может не всем подойти. Но, надеюсь, он даст читателю некоторое представление о том, что собой представляет проповедь Евангелия в личной жизни. Итак, вот мой метод. Поскольку Евангелие только для грешников, я начинаю каждый день с осмысления того факта, что даже будучи святым, я по-прежнему ежедневно согрешаю в мыслях, словах, делах и мотивах. Если я осознаю какие-либо неприметные или не совсем неприметные грехи в своей жизни, то я исповедую их Богу. Даже если моя совесть не обличает меня в сознательных грехах, я все равно признаю перед Богом, что еще и близко не подошел к тому, чтобы любить его всем своим естеством, а ближнего, как самого себя. Я каюсь в этих грехах, а затем вспоминаю конкретные фрагменты Писания, заверяющие меня в Божьем прощении тех грехов, которые я только что исповедал. Далее я обобщаю библейские обетования о Божьем прощении на всю мою жизнь. И говорю Богу о том, что моя единственная надежда на пребывание в правильном положении пред Ним — это кровь Иисуса, пролитая за мои грехи, и Его праведная жизнь, прожитая вместо меня. Это упование на то, что Христос совершил ради меня, превосходно отражено в гимне Эдварда Моута «Крепкая скала». Там есть такие строки. «Свою надежду возложу лишь на Иисуса кровь и праведность Его». Я обращаюсь к этим словам чуть ли не ежедневно, в дополнение к размышлениям об обетованиях прощения, данных в Библии. Какие же фрагменты Писания я использую, чтобы проповедовать Евангелие самому себе? Вот лишь некоторые стихи, которым я ежедневно отдаю предпочтение. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». Псалом 102, стих 12. Я Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Исая, глава 43, стих 25. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Исая, глава 53, стих 6. Блаженны чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Послание к римлянам, глава 4, стихи 7 и 8. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые вы Христе Иисусе. Послание к римлянам, глава 8, стих 1. Есть много других подобных фрагментов, включая Псалом 129, стихи 3 и 4, Исайя, глава 1, стих 18 и глава 38, стих 17, Михей, глава 7, стих 19, Ефесинам, глава 1, стих 7, Колосинам, глава 2, стихи 13 и 14, Евреям, глава 8, стих 12 и глава 10, стихи 17, 18. Какие бы библейские цитаты мы не использовали, чтобы заверить себя в Божьем прощении, необходимо осознавать следующее. Единственное основание для Божьего прощения – это кровь Христа, пролитая за нас на кресте, и не имеет значения, указано это в каком-либо тексте явно или нет. Как заметил автор послания к евреям, глава 9, стих 22, «без пролития крови не бывает прощения». И из контекста данного утверждения совершенно очевидно, что речь идет о крови Христа, обеспечивающий объективное основание для Божьего прощения наших грехов. Такова первая истина Благой Вести. Через крестную смерть Своего Сына Бог простил нам все грехи. Возвращаясь к словам из гимна «Скала веков», можно сказать, что это первый компонент двойного лекарства, то есть свобода от чувства вины, вызванного грехом. Но есть еще и второй его компонент – низвержение власти греха. Именно об этом мы и поговорим в следующей главе.